Глава третья. Лев был хорош собой. Даже очень. Даже слишком. Иной раз казалось, что с ним живёт его личный барбер. Утром или вечером, вчера, сегодня, завтра. Густая тёмная шевелюра на макушке с идеальной аккуратностью перетекала в короткие волоски на висках и спускалась по вытянутому лицу, ухоженной и стерильной щетиной. Мне всегда казалось, что каждый волосок на его лице был обеззаражен. Ничего лишнего. Всё как по линейке. Когда я подошла к нему, чтобы поставить чашку с крепким кофе, в мой нос ударил настойчивый аромат арабского парфюма. Он пульсирует на его широких плечах, поднимаясь невидимым облаком сквозь плотную ткань чёрного пуловера. Я осмотрела только на свои руки, чашку и айпад, с которым на совещании их не расставался лев. Но мои мозги в этот момент имели схожую консистенцию с манной кашей. Настоящая Софий внутри меня сидела максимально близко к экрану, и грива накручивала локон на палец. Софи, принеси мне чашечку кофе, пожалуйста, попросила Матильда Львовна, сидя на другом конце длинного-длинного стола. Я пью без сахара. Поняла вас, сейчас всё будет. Пока Бэлла вводила бывшую начальницу в курс дела, потому что у той всё происходящее вокруг вызывало жуткое любопытство. Я метнулась на кухню, чтобы приготовить ещё одну чашку кофе. Мой телефон коротко завибрировал, когда я таращилась на тонкую тёмную струйку, от которой шёл густой белый пар. Как дела? Твоему красавчику брюки ещё не жмут? А тебе что, на работе заняться нечем? Спрашиваю тут же, набрав Вику. Всякая работа для меня не имеет значения, когда у лучшей подруги в офисе вот-вот закипят страсти. Ты уже отправила ему фото? Ещё нет. Да и не думала, что рискну сделать это. Я поставила чашку с блюдцем на поднос, достав из ящика вазочку с бельгийскими конфетами-печеньем. Поставила её туда же. Здесь его бабушка. Она глаз с меня не сводит, я даже посмотреть на него не могу. А вдруг-то ей понравилось? Да настолько, что она увидела в тебе будущую невесту для своего любимого внука. Угу. Не смеши. Ладно, мне пора. Домови, Софи. Можно тебя? А, кликнул у меня курьер Женя. На шее у него было несколько видов мешуры, а в руках тубус с плакатами. Мне кажется, здесь какая-то ошибка. В тубусе, который ты дала, плакаты. Да, да, да. Перебила я, потому что спешила. Всё, Вик, пока, мне некогда. Отправь ему фото. Пусть сидит и потеет, глядя на тебя голую. Успела закричать она в трубку прежде, чем я завершила разговор. Опасаясь, что Женя мог её услышать, я изобразила терпеливую улыбку и подняла под нос. «Говори быстрее, что там случилось?» — спросила я перед выходом в основной зал. «Меня ждёт бабушка Босса». «Плакаты, которые ты дала, чтобы мы развесили. Где тебя носит, кошечка?» — фыркнул Аркаша, появившись из ниоткуда. Нельзя заставлять Матильду Львову так долго ждать. Мы поспешили в конференц-зал, а курьер Женя следом за нами. Я очень старалась не пролить кофе на блузку, и по тому вышагивала на высоких туфлях, как очень грациозная цапля. "Прости, друг", оглянулся на Женю Аркаша. "Но тебе туда нельзя". "Да я же спросить хочу, уточнить". "Что такое, Жень, говори уже быстрее?" шёпотом торопила я. "Анет," Анет, не забудь про серпантин. Помню. И конфетти разбрасывайте тут повсюду. Напомнил Аркаша громким шёпотом. Матильда Львовна обожает новогодние праздники и всю эту праздничную атрибутику. Софи, на тех плакатах. Дорогой мой друг, терял терпение Аркаша. На плакатах, которые уже должны висеть на указанных местах, настоящее чудо. «Хватит языком трепать! Живо, живо за работу!» «Аркаша, ты сегодня слишком взвинчен», — сказала я сквозь зубы. «Мы уже подошли к широким дверям конференц-зала. Из-за тебя я начала потеть, а это недопустимо». «Ты уверен, что на этих плакатах настоящее чудо? Это вот чудо, да? Бог мой!» «Мал, не уймётся никак», — взмолился Аркаша. Всё, иди, уже иди. Ладно, вздохнул Женя, глянув на нас почему-то как на дураков. Хозяин барин. Аркаша наклонилась я к нему, глядя Женя вслед. А что на этих плакатах? Милая моя. Там настоящая сказка. Закатил он глаза и открыл для меня двери. Так и слышу, как в офисе стоит радостный вопль. Ну да ладно, вперёд. Нас заждались.